Статья 9. Больше, чем величайший бойсбенд на планете. Потенциал универсальных поп-исполнителей, скрытый за форматом бойсбенда. Когда BTS прилетели в Международный аэропорт Лос-Анджелеса для выступления в рамках своего мирового турне в поддержку Love Yourself, местные медиа начали сравнивать их американское продвижение с британским вторжением, которое совершили в свое время The Beatles. Беспрецедентные для кей-поп-исполнителей масштабы площадок и их историческое выступление на стадионе Сити Филд в Нью-Йорке сравнивали непосредственно с легендарным концертом The Beatles на стадионе Шей. Официальное название – William A. Shaw Municipal Stadium – существовал с 1964 по 2008 год в Нью-Йорке, США. А местные радиостанции неустанно сообщали о толпах народа, собравшихся, чтобы увидеть концерт BTS. Это были исключительные события, даже с учетом специфики американских СМИ, склонных к сильным преувеличениям. Сам по себе факт того, что BTS сравнивают с величайшей группой в истории с The Beatles, уже является достойным гордости. Но если внимательно изучить контекст возникновения феномена BTS, становится видно, что это сравнение появилось не просто так. Давайте поразмышляем. Семеро молодых людей, прилетевших из Азии, вызвали труднообъяснимый фанатичный прием у публики и горячий восторг многотысячной толпы от их взрывного выступления. Такого давно не случалось в истории поп-музыки. Для поклонников рок-н-ролла, которые помнят, как в 64 году в аэропорту JFK, сокращенное название Международного аэропорта Джона Ф. Кеннеди, Нью-Йорк, США, фанаты восторженно встречали битлов и какое безумие охватило тогда всю Америку. Происходившее в этот раз с BTS не могло не вызвать ощущения дежавю. Группу, которую всего год назад пригласили в качестве новичков на церемонии M.A.C., в мгновение ока признали мировой сенсацией. Теперь почти все СМИ стали называть величайшим бойсбендом на планете. Важно, что так их прозвали именно американские журналисты, а не прокорейские настроенные СМИ нашей страны. Никто не думал, что этот день наступит так быстро. Всего несколько лет назад кей-поп считался странным гибридом или подражанием американской поп-музыки. Даже когда Gangnam Style Сая почти возглавил топ-журнала Billboard, кей-поп считался не более чем странным культурным интернет-явлением, которое распространяется за счет своего вирусного характера. Кто бы мог представить, что корейская айдол-группа будет воспринята как новое поколение, представляющее самое трендовое поп-музыкальное направление – и вызовет мировой ажиотаж подобно тому, что возникал из за New Kids on the Block, NSYNC, One Direction, я не считаю такую оценку результатом деятельности американских СМИ, склонных к хайпу. Наоборот, я думаю, что если определять группу просто как бойз-бенд, это приведет к недооцениванию значения феномена BTS в целом. С этим обязательно согласятся все те, кто внимательно изучал их музыку и философию. Концепция бойсбенда – продукт западной, в особенности англо-американской поп-музыки, и восходит к эпохе американского рок-н-ролла. Естественно, у этого явления есть определенная предыстория. В 60-е годы в американской поп-музыке появились такие группы, как The Jackson 5 и The Osmonds, которые стали архетипом бойсбендов. Это были сформированные, как правило, из членов одной семьи группы, чья музыка строилась на вокальной гармонии. В ту эпоху продюсеры, имевшие абсолютную власть над своими подопечными, отбирали талантливых музыкантов и тренировали их для выступлений. Любое музыкальное решение принималось продюсером. Другими словами, бойсбенды были искусственно созданными поп-группами, находящимися под контролем продюсеров. Этот тренд в 70-80-х годах частично был продолжен такими группами, как The Barge, New Edition, а в конце 80-х годов концепция приобрела завершенный вид в образе группы New Kids on the Block. The Barge, американская поп-группа 79-89 годов, состоявшая из братьев и сестер. Выдающийся композитор и продюсер Морис Стар набрал на прослушивание белых юношей, способных к пению и танцам, и занялся их обучением и тренировками. Группа имела практически все характерные черты современных бойсбендов. Они полностью покорили американский музыкальный рынок, и в итоге New Kids Mania распространилась на весь мир. Их успех усовершенствовал формулу бойсбендов. Поп-группа, состоящая из симпатичных юношей, исполняющих музыку, созданную их продюсером, который все ключевые решения оставляет за собой. И породил новый жанр. С любой точки зрения, New Kids on the Block были образцом современного бойсбенда. Они исполняли баббл bubblegum поп под жанр рок-н-ролла и RB, а их целевой аудиторией были девочки-подростки и молодые девушки, для которых писались музыка и тексты. Не особо серьезная история романтичной любви, вкупы с красивой внешностью и соответствующей хореографией, привели к появлению поп-музыки, которую любой человек может слушать без напряжения. Бойс-бенд-музыка, которую исполняли New Kids on the Block, не была ни экспериментальной, ни провокационной. и за последние почти 30 лет эта традиция в творчестве бойзбендов не претерпела каких-либо серьезных изменений. Исторически BTS тоже считаются бойзбендом, так как они являются продуктом кей-поп-сцены, которая происходит напрямую от англо-американской системы производства поп-айдолов. New Kids on the Block в первой половине 90-х покорили США, а вслед за ними и Корею. Благодаря их успеху глава SM Entertainment Ли Суман пришел к выводу, что будущее корейской музыкальной индустрии за айдол-музыкой и, взяв за основу модные тренды американской танцевальной музыки и систему взращивания айдолов, которая уже за 10 лет до этого возникла в Японии, создал очень удачный музыкальный гибрид под названием K-pop. JYP и YG, агентства, основанные музыкантами, которые выросли на американской поп-музыке 80-х годов, также присоединились к этой тенденции, что в итоге привело к расцвету современной айдол-музыки в кей-поп, где ключевую роль играет система тренировок молодых исполнителей. Бан Ши Хёк, получивший свой продюсерский музыкальный опыт в JYP Entertainment, привнес эти установки и в Big Hit Entertainment. BTS, группа айдолов, созданная на основе системы отбора и тренировок талантов, появилась внутри традиции бойсбендов, идущей от The Jackson 5 и New Kids on the Block к современному кей-поп. Как и многие бойсбэнды в истории современной поп-музыки, группа BTS состоит из симпатичных юношей, а ее творчество базируется на внешней эстетике и эффектных выступлениях. В этом отношении BTS явные преемники айдол-традиции. Однако на этой внешней составляющей их сходство с обычными бэндами заканчивается. Стоит отойти от внешних признаков и углубиться в особенности и философию их музыки, как становится понятно, что BTS в корне отличаются от популярных айдол-групп прошлого и действуют в рамках другой по содержанию модели, которая позволяет обращаться к более широкой аудитории. Ключевое отличие BTS от других бойз-бендов заключается в том, что они не полностью полагаются на продюсеров в вопросах своей музыки, и каждый участник контролирует свою часть творческого процесса. Анализ истории поп-музыки показывает, что бойс-бенды были простым отражением музыкального видения своего менеджера или музыкального продюсера. Рассмотрим пример лейбла Motown, где впервые появились айдол-группы, сформированные вокруг продюсеров и менеджмента. Музыка девичьей группы из 60-х годов, Supremes и представителей 70-х годов за Jackson Five всегда полностью зависела от видения главы лейбла Берри Горди и находилась под его абсолютным контролем. Все их песни создавались специальными командами авторов и продюсеров, такими как The Corporation или Holland Ye Holland, а участники групп не участвовали в творческом процессе и были либо полностью лишены права голоса, либо обладали им в минимальном объеме. Современные бойз-бенды не отличаются в этом от прошлых. Созданные композитором Марисом Старом, New Edition и New Kids on the Block были фактически группами-близнецами, чьим единственным отличием была их расовая принадлежность. Отличаясь только составом, в остальном обе эти группы были выражением музыкального видения стара, и New Kids on the Block так и не смогли выйти из-за рамки, так как, несмотря на стремление участников группы исполнять более хип-хоповую музыку, они вынуждены были играть баблгам-поп, который предпочитал их менеджер. Естественно, причиной такого выбора была коммерческая стабильность. Более того, все музыкальные решения, включая такие вопросы, как сочинение и аранжировка музыки, для групп Backstreet Boys и NSYNC, которые продолжили успех New Kids on the Block в период расцвета формата бойсбендов, принимались только под неусыпным контролем их менеджера Лу Перлмана. Один из самых популярных бойсбендов 2010-х годов, Wine Direction, также был сформирован благодаря прослушиванию, которое проводил Саймон Коуэлл и существовал под его абсолютным контролем музыкального процесса. Кей-поп не ушел далеко от этого формата, так как его производственная модель возникла на базе англо-американской системы айдол-музыки. Лейблы SM, JYP, YG, которые представляют современный кей-поп, обычно создают группы, музыка которых отражает предпочтение и характер продюсера. Об этом можно догадаться даже из самих названий этих компаний, являющихся инициалами их основателей. В этом процессе музыкальная инициатива участников групп строго ограничена. Единственным исключением являются группы, которые уже достигли определенного уровня успеха самостоятельно. Примеров групп, где натренированные айдолы имеют творческую свободу и право голоса в музыкальном процессе, совсем немного, но именно это всегда считалось плюсом и коммерческим преимуществом айдол-музыки. Однако отношения между BTS и Big Hit Entertainment совершенно иные. Продюсер Бан Хёк ставит индивидуальные особенности и художественную свободу группы выше каких-либо установок агентства. Участники группы, центром которых являются рэп-исполнители, пишут тексты и с помощью продюсеров агентства активно участвуют в творческом процессе, будь то написание музыки или создание аранжировок. Конечно, не вызывает сомнений, что влияние Бан Хёка и других продюсеров Биг на музыку BTS очень велико. Но, несмотря на это, их музыка возникает не в рамках однонаправленного процесса, когда продюсеры целиком все контролируют. В ней отражены идеи и мнения участников группы, за счет чего в ней есть естественная привлекательность. Важным фактором является и то, что их музыкальные корни уходят в жанр хип-хопа, который очень требователен к наличию артистизма и искренности в творчестве. BTS скорее хип-хоп-группа, наряженная в одежды айдолов, а в хип-хопе настоящее и поддельное различается в зависимости от того, имеет ли исполнитель право решающего голоса в создании текстов или музыки. К счастью, благодаря тому, что BTS с самого начала сами писали тексты своих песен и участвовали в написании битов к ним, им удалось придать музыке свои индивидуальные черты, что нетипично для айдол групп Сущность феномена BTS включает в себя эту возможность контроля над творческим процессом, и является той особенностью, которой практически не может быть у среднестатистического бойзбенда. Эта особенность проистекает из их собственной искренности. Поэтому художественная ценность творчества группы проявляется не только в их прекрасной музыке, но особенно ярко проступает в их философии и песнях, которые они сами пишут и исполняют. Конечно, как и остальные бойсбенды, они поют и об обычной романтической любви, Однако из всех айдол исполнителей только в их творчестве есть рефлексия о самих себе и окружающем мире и философский посыл. Они максимально открыты и искренне, что, как правило, противопоказано айдолам. Их тексты не выдумка и не абстракция, они всегда повествуют о реальности. Они не стесняются говорить о своих эмоциях и уязвимости. Они критикуют и выступают против своих врагов и пороков общества, но они симпатизируют своим сверстникам и обращаются к ним со словами поддержки и утешения. Важно, что все указанное является естественным результатом их переживаний и опыта. В истории кей-поп, да и в мировой истории бойсбендов, не было настолько самобытной и искренней группы с настолько цельным мировоззрением. Эта характерная особенность отличает BTS не только от кей-поп-айдолов, но и от всех великих бойс-бэндов прошлого. Кроме того... Эта черта стала ключевым фактором, благодаря которому у BTS формировался настолько масштабный фандом, который больше фандомов остальных популярных бойзбендов. Фандом BTS, ARMY, отличается от других культурным, расовым, возрастным разнообразием. Это все благодаря универсальности музыки группы, которая превосходит любые рамки. В поп-музыке есть термин «кроссовер», который отражает универсальность музыки, он появился в США, где всегда существовали разные музыкальные рынки и потребительские классы, которые делятся в зависимости от расовых, региональных и жанровых факторов. Буквально он означает пересечение границы между аудиториями. Я считаю, что мы можем смело назвать всемирную популярность BTS первым настоящим кроссовером в истории поп и бойзбендов. Армия рассыпана не только по Азии и Северной Америке, а немного где есть, и в Южной Америке и на Ближнем Востоке. в Африке и Европе, а их количество и преданность группе значительно превосходят все, что существовало раньше в истории бойзбендов или в современном кей-поп и айдол-музыке. Во время турне в поддержку Love Yourself среди публики немало было взрослых фанов, а не только молоденьких девушек, которые обычно являются поклонницами бойзбендов и айдол-исполнителей. Фанатов среднего возраста от силы можно увидеть на концертах, посвященных воссоединению бойзбендов прошлого, и концерты BTS являются исключением с этой точки зрения. Здесь нередко можно встретить группки, состоящие из поклонниц, принадлежащих двум, а то и трем разным поколениям, или увидеть, как дочка пришла на концерт вслед за мамой, которая любит музыку BTS. Вместе с тем, BTS, будучи бойсбендом, обладают такой искренностью и музыкальной универсальностью, что в итоге приводит к сравнениям не с такими же бойсбендами типа New Kids on the Block или One Direction, а с поп-легендами, которые обладали гораздо большим влиянием и музыкальным наследием. Культурная мощь феномена BTS, то, как в одно мгновение группа из Азии покорила всех, позволяет сравнивать их с The Beatles. Их можно сравнить и с Майклом Джексоном, так как они являются талантливыми поп-звездами, чье творчество объединило разные расы и культуры. Их выступление и сценическая харизма – а также открытость и свобода от жанровых ограничений напоминают Фредди Меркьюри и Сквин. У всех ранее перечисленных исполнителей есть одна важная общая черта. Они не ограничивались определенными музыкальными или культурными рамками и всегда открывали новые горизонты, ведя за собой массы. «За начинали с подражания Чаку Берри, которого можно назвать создателем американского рок-н-ролла, и автору-исполнителю песен Бади Холли. но не остановились на этом, стали использовать в своем творчестве элементы индийской и классической музыки и открыли эру арт-попа и психоделической музыки. Майкл Джексон стал первым черным исполнителем на MTV, но он не ограничился жанровыми рамками R&B, характерными для черных музыкантов, а активно начал исполнять рок и поп-музыку, чем привлек к себе немало белых поклонников и продолжил свой путь как поп-исполнитель. Фредди Меркьюри не загонял себя в рамки устоявшихся стандартов рок-групп, а создал абсолютно новый жанр и стиль выступлений, благодаря чему его можно назвать самым выдающимся фронтменом в истории рока. BTS, хотя и являются кей-поп-группой, вышли за рамки формулы айдол-музыки, и хотя обладают всей привлекательностью, которая характерна для традиционных бойсбендов, они действуют и не внутри этой модели. Они вышли на американский рынок мейнстримовой музыки, который был недостижим для кей-поп, собрав огромную аудиторию, что не подвластно обычным бойс бендам И теперь их надо сравнивать не с другими кей-поп-группами. О каком бы направлении ни шла речь, американской поп-музыки, джей-поп или кей-поп, творчество бэндов всегда ассоциируется именно с поп-музыкой. Множество групп возникало и исчезало, но никто из них не смог достичь универсальности поп-музыки, которую создавали The Beatles, Майкл Джексон или Фредди Меркьюри. Большинство англоамериканских бойсбендов сформированы из представителей европеоидной расы и имеют влияние только на подростков из белых семей среднего класса, но не имеют никакого авторитета у цветной молодежи. Такие группы крайне редко делают попытки создать нестандартную или экспериментальную музыку, а кроме того, зачастую они не обладают достаточным уровнем таланта в трех главных составляющих творчества бойсбендов. Внешности, танцах и пении. BTS оказались здесь на шаг впереди. Во всех этих аспектах они соответствуют формуле современной айдол-музыки, появившейся в США и перенятой кей-поп, но при этом они предложили новую модель, которая не укладывается в привычные рамки. В отличие от стандартных англо-американских бойс-бендов, где есть один или два основных певца, и большинства кей-поп-групп, сформированных из вокалистов, В BTS есть три превосходных рэпера и четыре замечательных вокалиста с разными тембрами голосов, что позволяет им охватывать достаточно широкий музыкальный спектр. Благодаря такому разнообразию талантов они могут в рамках одного альбома экспериментировать с эпохами и жанрами. Мастерство рэперов из BTS близко не к музыки, музыке а к хип-хоп-сцене, а вокалисты группы поют на уровне исполнителей R&B. Самое важное заключается в том, что у них есть единодушие и вдохновенность, чего не хватает большинству айдол-исполнителей. Эти универсальные, целостные и глубокие качества, редкие для бойсбендов, позволили им участвовать в кампании «Юнисеф против насилия», имеется в виду кампания «Love Myself», а также выступить с речью в Генассамблее ООН. Имеется в виду выступление на 73-й Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в 2018 году. Группа также выступала на 75-й Генеральной Ассамблее ООН в 2020 году, записав видеообращение. Сегодня и корейская, и американская пресса без устали пытаются найти формулу, которая могла бы объяснить суть так внезапно возникшего феномена – BTS. Но это явление невозможно полностью уместить в известные им рамки халлю или кей-поп. потому-то они и делают в неизбежной и основанный на исторических параллелях вывод о том, что BTS – величайший босс-бенд на планете. Да, такой титул – это беспрецедентная честь для корейских поп-музыкантов, однако этой фразой нельзя полностью описать суть и характер феномена BTS. Группа уже преодолела национальные ограничения, существовавшие для нее как для выходцев из Азии. Несмотря на языковой барьер, так как они поют на корейском языке, Универсальная привлекательность их творчества, порожденная эстетической красотой их выступлений и философией их музыки, привлекла представителей разных национальностей, социальных слоев, возрастов. Их основанная на хип-хопе экспериментальная музыка совершенно отличается от того, что исполняют другие бойз-бэнды. Люди зовут BTS лучшим бойз-бэндом на планете. Но на самом деле мы наблюдаем появление качественно новой поп-группы, которая не умещается в рамки айдол и бойсбенд формата.